Глава третья В прошлый раз, когда двое бесят попали в разлом, они оказались в приятной долине с зелеными лугами, отвесными скалами и рощами, которые так или иначе радовали глаз. Если бы не стадо криворогов, можно было бы пикник устроить. Но в этот раз с ними не было Бори Юдина. Когда я оказался в разломе, сразу понял, что задание для четверки шалопаев будет со звездочкой. Во-первых, вместо заливных лугов мы попали в горные пещеры, заселенные пауками. Магическими пауками, естественно. Не теми, которые милые пушистые создания, помещающиеся в ладонь, а здоровенными, опасными тварями. Большинство, конечно, размером с кошку или большую собаку, но это молодняк. Особи, которые умудряются дожить до преклонных лет, могут достигать размеров какой-нибудь газели. Или даже грузовика. Во-вторых, и что самое хреновое, портал оказался непростым. Обычно разломы ведут в одно место. Ну, то есть из точки А в точку Б и обратно в разных мирах. Но есть очень неприятные и противные разломы. Их порталы хоть и сходятся в одной точке Б в нашем мире, но в исходном мире, откуда появляются твари, порталы расщепляются на кучу ашек. И получается так, что из исходного мира имеется сразу несколько входов в один наш. А вот если двигаться обратно, то получается так, что из одного входа Б ты можешь попасть в любой из выходов А1, А2, А3 и так далее. Короче, суть в том, что когда я оказался в разломе, рядом не было ни одного из моих шалопаев. «Пу-пу-пу!» — -пу", вздохнул я, попутно размазывая голову паука седьмого ранга. Этот любопытный монстр зачем-то вылез посмотреть, кто такой появился в его владениях. Ну и поплатился за свое любопытство. Наверное, паука не рассказывают про любопытную Варвару и последствия излишней любознательности. Хотя базара, я думаю, у пауков тоже нет. Он был обречен. Но я не просто так размышлял о всякой фигне. Вместе с этим я просканировал весь разлом. Снова попались какие-то помехи. И я еще не понимал, как они связаны с моим источником. Но это придется отложить на потом, потому что ребята разбросало по всей территории окутанных паутиной пещер. Кажется, все были целы, только у Антона источник трепыхался, как происходит во время битвы. Он наткнулся на монстров, но слабых. Думаю, это были мелкие пауки. С его пожирателем такие твари не представляют угрозы. И верно, ему, конечно, пришлось немного потрудиться, но несколько одноранговых магических систем монстров одна за другой потухли. А вот источник Антона, наоборот, окреп и налился силой. «Молодец, парнега усмехнулся я. «И куда ты теперь пошел?» Антон двинулся дальше по туннелям. В отличие от тройки Алиса Даня Дениска, он сам ринулся в разлом за своей возлюбленной. И теперь уверенно, пробирался в обратную сторону от Алисы. Что ж, пусть шагает куда хочет, это не самая большая проблема. Тем более, что он как раз скоро сойдется с Дениской Островским. Тот пока не двигался с места, но скоро ему это придется сделать. Ведь не будешь же стоять столбом, когда на тебя прет стая хоть и мелких, но многочисленных паучков. Даня пока не нарывался на монстров, но не стал ждать у моря погоды то есть у пещеры пауков, и пошел по туннелю, куда глаза глядят. Но ничего, он как раз двигался в сторону гнездовья множества мелких тварей, которые сейчас спали и не знали, что завтрак им подадут прямо в постель. Причем еда уже двигается собственными ногами. Итак, а что там с Алисой? Дочь полкана взялась за дело всерьез. Для начала она соорудила себе убежище, закупорила льдом все туннели, Установила ловушки в виде колев, растущих напротив движения ожидаемых врагов. И только затем начала думать, что делать в данной ситуации. Что ж, на самом деле все четверо действовали согласно ситуации и не паниковали. Их источники были спокойны, если не считать Антона, чей пожиратель теперь требовал еще больше пауков. Дениска не спешила ограждать себя барьерами, но это позволяло ему маневрировать. Его выбросило в просторную пещеру, из которой можно двигаться в любую сторону. А широкий выбор, как известно, делает этот самый выбор тяжелее. Поэтому он осторожно изучал обстановку и готов был действовать по обстоятельствам. А не замер в нерешительности, как могло бы показаться. Дани с Антоном не смогли бы усидеть на месте, не в их духе. Но искать путь для спасения тоже вполне себе вариант. Ведь тут был другой мир. Это разлом который закрылся за их спинами. И единственное, что они знали точно, где-то здесь есть друзья, которые попали в ту же ситуацию. Вот только поход Антона может скоро закончиться, потому что к нему направляется пятиранговый паучище. Поэтому я быстро составил у себя в голове карту здешнего лабиринта на основе магического сканирования местности, нашел путь и ринулся на перехват. И как раз ухватился за задницу или как это называется у пауков когда тварь сунулась в дыру прямо перед антоном а тварь вскрикнул он от неожиданности и я его понимаю Разинутая зубастая пасть с ореолом десятков темных глаз это не самое замечательное что можно увидеть перед собой вот только он бы ничего и не увидел а просто остался без собственной головы не удержи паука «Надо смотреть по сторонам, господин Свиридов. Так и хотелось ему это крикнуть, но не хотелось показываться. Тем более Антон не просто кричал, а херанул паучишку-пожирателем и оттяпал у того половину сил. Тварь ненадолго оглушила, а Антон сразу кинулся прочь. Вот это он уже косякнул. Нельзя открывать спину, даже если очень страшно. Вообще-то он мог покончить с монстром, если бы не испугался так сильно. Мы изучали, что оглушенные пауки, даже куда более сильного ранга, становятся чрезвычайно уязвимы при оглушении. Дело в том, что хитин больших пауков твердый, но хрупкий. Им приходится постоянно поддерживать собственную оболочку магии. Но если лишить их этого, тогда потоки в системе дестабилизируются и можно сделать одну очень прикольную штуку – переломить им хребет. Это получится даже у безрангового мага. «Нужно только приложить достаточно усилий». И паучище как раз торчало из дыры с открытым сочленением брюшка. Точно, не задница, а брюшко. И головогруди. Стоило только прыгнуть в правильное место и сделать то, что бесята умеет лучше всего — крушить. Но Антон испугался и бросился прочь. «Что ж, вздохнул я, отпуская брюшку, твари. Придется готовить пересдачу. Так что вали пока цел». Монстр ошарашенно огляделся всем своим множеством глаз, пару секунд потупил, но затем бросился прочь еще быстрее, чем Антон. «Вот только в неправильном направлении. Поэтому мне пришлось его остановить хваткой магических потоков». Забеспокоился бедалага. «За парнями ги!» — цикнул я. «Я не собираюсь отлавливать еще одного пятирангового паука». Не знаю, каким именно образом, но паук ринулся в противоположную сторону по туннелю в стене пещеры, параллельно тому коридору, по которому бежал Антон. И пока они играли в догонялки для передачи, я отправился к Дани. Тот как раз приближался к гнезду мелких тварей, и не хотелось бы оставлять его без присмотра. Пещера, увешенная паучьими гамаками или типа того, находилась в спокойном молчании. Тишину нарушала лишь шуршание махнатых лап и клацанье жвало во сне. В эту минуту, казалось бы, атмосферу вдруг нарушил незваный гость. Шорох шагов разнесся по пещере, словно скрип половой доски ночью, когда все домашние спят. Данило замер на месте, когда наконец сумел в темноте рассмотреть, куда он попал. «Твою же зрань!» — шепотом выругался он. Я наблюдал за происходящим сверху пещеры. Тот выискался удобный ход с обзором на всю картину не хуже каких-нибудь вип-лож на стадионе. Не хватает только диванчика какого-нибудь. Приходится ютиться в пустующем паучьем гамаке. Надеюсь, тварь, место я временно занял, не начнется крушаться насчет помятой постели или чего-то в этом роде. Даня тем временем понял, что еще ничего страшного не произошло, и его визит в паучью спальню оказался незамеченным. Поэтому он начал медленно, осторожно пятиться. Старался не шуметь и даже не дышать. Не, это он молодец. Классно шагает. Ни малейшего шороху не слышно. Думаю, даже дракотяра бы не заметил Риши Даня спереть у него кусок мяса. Но был один просчет. Кажется, хозяин моего гамака вернулся. Затрещал паучишка второго ранга, самый крупный из здешних. «Зараза!» — подскочил Даня и машинально шлепнул его ударом гравитации. Паучишка плюхнулся на землю, распластав лапы и тут же заглох. «Ай, молодца!» Даня вдруг вспомнил про слабость этих тварей и в прыжке переломил монстра пополам. «Хи-хи!» За это он заработал один небольшой плюс. Малюсенький такой плюс на самом деле, потому что главная угроза сейчас исходила не от этой твари, неудачно отлучившейся. Эм. Блин, на самом деле смешно, но разломные пауки этого вида действительно делают себе отхожее место, и тварь, походу, отходила облегчиться. А ведь он мог спокойно спать себе в уютном гамаке на самой вершине пещеры. Наверное, он тут был старшей особью и рулил остальными тварями. Км. В общем, Со всех сторон пещеры начали доноситься трикотания пауков, и твари хлынули в бой. Данила же бросился прочь и правильно сделал. На самом деле я был прав насчет старшей особи, двухранговый паук с маленьким мочевым пузырем. Знаю, у них нет мочевого пузыря, но все же. Был вожаком этого гнездобья. И без своего предводителя мелкие особи растерялись. Часть ринулись куда надо, то есть за Данилой но другие разбежались кто куда. Большая часть даже не видела, откуда именно идет угроза, поэтому кинулись закрывать другие подходы к пещере. И это дало Дане шанс на спасение. Мне пришлось немного скорректировать путь его бегства и завалить пару проходов, чтобы он бежал в нужном мне направлении. Поэтому скоро... Пуф! Паф! Ай! Ра! Два моих бесенка столкнулись друг с другом и заработали еще по одному минусу, потому что резкий поворот в темном лабиринте пещер, когда за тобой гонятся монстры, совсем не повод забывать об осторожности. Эти два кренделя врезались прямо друг в друга. «Ермаков!» — рыкнул Сверидов. «Сверидов!» — огрызнулся Ермаков. Но после секундного замешательства парни заработали уже небольшой плюс. Один на двоих и подскочили на ноги, встав спиной к спине друг к другу и лицами к врагам. «Сколько за тобой бежит?» — спросил Даня, оглядываясь в темный изгиб туннеля. «В смысле?» — насторожился Антон. «Один, а за тобой?» «Да хера!» — воскликнул Даня. «И они уже здесь». Пауки-одноранговики хлынули по стенкам пещеры и одной черной глазастой волной ринулись на свою жертву, даже не обратив внимания, что тут уже два человека, а не один. «Фу ты!» — выругался Антон. «Да хера! Да они мелкие все! Я таких уже кучу сожрал!» «В смысле?» — теперь насторожился Даня. «А твой…» С другой стороны, на них вылез здоровенный пятиранговый паук. Я ему чуть подрезал источник, чтобы уравнять шансы, и он все еще боролся с последствиями оглушения, но противник серьезный. Итак, на Даню несется стая мелких тварей. Они не опасны поодиночке, но вместе довольно серьёзны. По стенам так и разносятся катания, стуки остроконечных ног и щёлканье голодных жвал. На Антона за реваншем мчится пятеранговый полуоглушённый паук-инвалид. Но он чуть шатается, петляет, словно пьяный, и сбивает кусками каменистые стены. Но прямо хочет закончить начатое и уже раскинул зубастые жвалы, чтобы полакомиться бессинятиной. Что же будут делать два боевитых пацана с самыми опасными дарами в классе? Они поменялись местами. За пару секунд перед тем, как пауки их настигли, в головах Антона и Даня что-то щелкнуло. Я видел это через узкую щель за стеной, но чувствовал также по реакции их источников. Получилось синхронно, будто парни отрабатывали это движение множество раз. Вмиг перед столкновением стоя паучков столкнулась с зданием, на которого они охотились, а попали в капкан пожирателя. Антон разом выпустил на волю свой дар и смел первые ряды тварей разом. Они рухнули прямо в движении и скукожились, словно превратились в мумии. Следующие ряды начали спотыкаться опавших сородичей, но пожиратель был все еще голоден. А Дания собрал значимую часть сил, и грел здоровенного паука гравитационным ударом, выбив из него весь дух. Уже второй раз монстр распластался на земле, но теперь его противник не сбежал, а в атаку и нанес сокрушающий удар по слабому месту. Даня вложил в этот удар не только физические силы, но добавил ноге утяжеление с помощью своего дара, поэтому хруст переломленного хитина разнесся эхом по всей пещере. А к тому моменту, когда здоровенная тварь была повержена, остатки одноранговых паучков уже поддались панике и сбежали от ужасающей мощи пожирателя. Антон едва не побежал за ними, но не поддался зову собственного дара и вовремя остановился. Очень быстро, даже резко, туннель вдруг погряз в тишине. Я нарушала только тяжелое, частое дыхание парней. Они... Только что выбрались из крайне сложной ситуации и еще не до конца осознавали это. А ты это, нарушил молчание Дани. Классный худ дел. Он говорил, но все еще пялился на тушу паука, которого прикончил. а ага со драгонием кивнул Антон, тоже не поворачивая головы. Ты тоже крут. Но затем парни наконец-то очухались и повернулись друг к другу. Что будем делать? Спросил Антон. «Искать наших ясен пень», — пожал плечами Дани. «А потом думать, как выбираться. Денис вроде умник, может, что придумает». «Ага, может быть, может быть», — призадумался Антон. «Погоди-ка», — нахмурился Даня. «А ты-то тут что делаешь? Нас же втроем засосало». Антон глянул на него сукоризно и произнес: «А ты как думаешь, Ермаков?» «В смысле... А -а -а -а! Понял!» Хлопнул себя пал буддани. Антон было выдохнул, но тут Данила добавил. Спасибо, что за меня так беспокоился Свиридов, не думал, что мы так близки. Но зная, ради тебя я бы тоже прыгнул в разлом. Че? ахнул тот. Да что ты? И тут до него тоже дошло. Ха-ха, шуткуешь, значит. Хе-хе! хмыкнул Дани. Спасем и твою Алиску, не сомневайся. Антон тоже ухмыльнулся, вытер запястьем нос и произнес. Как бы от нее никого спасать не пришлось. Пауки еще пожалеют, если с ней свяжутся. — Эт да, — протянул Дани, Только вот где её искать? В мою сторону нельзя, там какое-то гнездо и твари столько, что даже ты не сожрёшь. — Хм, — призадумался Антон. — Тогда двинемся в мою сторону. Этот гад уже подох, а я как раз пробегал мимо одного туннеля. — Может, он куда-то нас отведет? Лады. Ударившись кулаками, парни перешагнули через поверженную пятиранговую тварь и двинулись в путь. Пока они шли в правильном направлении и по дороге встречали разве что мелких монстров, с которыми без проблем справиться. А я пока двинулся к Алисе. Она как раз по пути исследования, но доберусь раньше окольными путями в стенах пещеры. Девушка еще не успела покинуть своего убежища и немного увлеклась его обустройством. Магическим потоком я видел, как пещеру окутывают стенки льда, в которых были проделаны туннели-ловушки. И мелкие пауки, которые хотели добраться до аппетитной гости, попадали прямо в подобие волчьих ям, натыкались на тупики и крошились о ледяные шипастые шары, которые Алиса в ней запускала. Надо отметить, фантазии у нее хватало. Пещера реально превратилась в сплошную ловушку для пауков, и в ледяных сводах уже сгинул не один десяток тварей. Вот только к ней сейчас двигались сразу два здоровенных монстра. Против них такие ловушки не сработают. А Алиса к тому же совершила очень грубую ошибку, когда увлеклась строительством. Она не оставила себе пути для отхода и скоро сама кажется в ловушке собственного убежища.